17 5 ноября 1854 года. Селистрия. Кузьма Дичаев. Ахамед Алибей, командир Славянского легиона. Калагасы прочитал бумагу, посмотрел на нас и сказал. Господа, я рад, что вы пришли. Нам важен каждый аскер. Сколько вас? 345, Калагасы бросил я с некоторым высокомерием ведь бинбаши чин хоть и ненамного но повыше кологосы с другой стороны не стоило его злить если учесть что наши цели не соответствуют нашей легенде так и мало уныло промявлил тот это у вас здесь не было боев а у нас кто погиб при тульче кто при попытке прорваться в кестанджа а последние как ахраманы в видите у сарая когда мы нанесли серьезный урон вероломному противнику но потеряли нашего командира мехмеда Саддык-Пашу. пашу у вас есть раненые нет калагасы раненых мы отправили в сопровождении легко раненых в хаджиоглу базарджик подальше от линии фронта правильное решение кивнул калагасы они не смогли бы нам помочь а вот помешать он посмотрел еще раз приказ о мер паши кстати настоящий только с чуть подправленной датой но это было сделано столь искусно что заметить подмену было непросто пожевал губами и продолжил Бинбаши, здесь написано что вы подчиняетесь лично о мер паше и именно так калагасы уполномочен сообщить вам только одно Усиливать гарнизон какого-либо укрепления мы не будем. А в случае нападения неприятеля, будем действовать согласно имеющимся инструкциям. Ведь наша сила именно в мобильности. Хорошо. Четыре дня назад мы изгнали из города всех греков. И их квартал, он как раз примыкает к Кайнарджинским воротам, свободен. Займите любые пустующие дома Геуров. Им пришлось уйти на реке поэтому не в конюшне будет сено, а колодцы там на каждом шагу. Я распоряжусь, чтобы вам выделили продовольствие. И он чуть заметно склонил голову, мол, «Вижу, что вы повыше меня чином, но власть здесь я». Вскоре мы с Андреем Нечаевым, так взяли моего его юзбаши, расположились в богатом греческом доме. Кто на самом деле, не знаю». Его и десяток других нам предало русское командование. А на мой вопрос, откуда он, тот еле заметно усмешкой ответил. «Я тоже из казаков. Кузьма Михайлович, а большего, увы, не имею права вам сообщать, пока не имею». «А мы с вами не родня, Андрей Ильич?» «Возможно, Кузьма Михайлович, — улыбнулся тот. «Такое впечатление, что ему известно больше, чем мне». Еще он похож на моего старшего брата, которого тоже зовут Андрей, и который несколько лет назад решил с десятками других попытать счастье в России. Я бы даже подумал, что этот Андрей — его сын, но возраст, да и отчество не то. После того, как мы чуть поели фруктов, найденных в кладовке, а мой ординарец Алексей Лещенко начал что-то готовить из обнаруженных там запасов, кто знает, когда я наконец принесут то что нам полагается андрей уединился в соседней комнате предварительно задернув полог я знал что в такой ситуации его ни в коем случае нельзя трогать через несколько минут он вышел и сказал ну что ж кузьма михайлович прогуляйся ка я немного